Галина Гончарова. Танго с демоном. Танго эсценарида. Пролог. Бывают такие люди, про которых говорят, не дома оставить, не в люди отправить. Вот случается. И что ты с ним хочешь, то ты и делай. Главное, увернуться вовремя, а то всех накроет, всем достанется. Кристиан Себастьян Реус. Сеньор был именно из таких. Вроде и не дурак. Но до чего ж ему не везло! Настолько невезучего человека по столице надо было искать и искать долго и безрезультатно. Если из доски торчал гвоздь, то штаны разрывал именно Крис. Если на дороге разливалась лужа, то мальчишки сшибали в нее именно Криса. Причем не со зла. Так-то парень он был неплохой и не глупый, и друзей у него хватало. Но так получалось что в луже оказывался именно он. Разбили окно? Разумеется, рядом оказался Крис. Кто-то проколол шины у мобиля директора. Да, потом разобрались, что это не Крис. Но в первую минуту, вот что вы хотите делаете, нагорало именно ему. За что? За шкирку. Крис о своей особенности знал и старался вести как можно более законно послушную жизнь. Но все равно то там, то здесь, случались с ним мелкие неприятности. Девушка. Да кто бы сомневался, что парню наставили рога последовательно три девушки, одна с родным братом Криса. Обидно, между прочим. Но когда Крис возмутился, его не поддержали даже родители. Брата, кстати, тоже. Но лучше, чтобы гулящая натура сейчас вылезла, а не потом, когда ты на ней женишься. Это Криса чуточку утешила, не сильно, но все же. А учитывая, что и брат потом девушку бросил, обида почти прошла. Действительно, кому нужна гулящая девка? Профессию Крис тоже выбирал себе, исходя из невезучести. «Куда? В чиновнике? Так там образование нужно. А какое образование, когда сам из Рыбатского квартала и семья еще восемь человек?» Родители и так из сил выбиваются. Прокормить, одеть, школу еще закончить, Крису хватило, а уж дальше, простите, можешь и сам родным помочь. Руки-ноги есть, работай. Крис и старался, честно, но было ему сложно. В торговле с таким антиталантом ему делать было нечего, разве что нанимали бы для устройства конкуренту. Пусть разорится проклятый. А так. Крис проторговался бы в первые пять минут рыбаком. Так от него рыба на берег убежит. Вот принципиально с ним уловы получались в несколько раз хуже, чем без него. И лодки тонули чаще. Вроде ничего и не делал. А вот Крис плюнул, да и сам матросом на корабль. А что, там народу много, а вось его невезучесть заметно не будет. Палубу драить да узлы вязать много ума не надо, Справиться размечтался. На несколько рейсов его везения хватило. А потом? Потом все получилось закономерно. А именно, корабль затонул. Да-да, и ничего в этом удивительного нет. Во время шторма всякое бывает. Крис толком не понял, в чем там дело. Вроде как был маяк, а потом рифы. Кто ж матросам такие тонкости разъяснять будет? Тем более он не знал, что это был не маяк. Это мединцы во время шторма заманили на рифы невезучий корабль. Им нужны были люди для жертвоприношения, и они в спешке добирали, кого могли. Ну и так, какая им разница, этот корабль, тот корабль, лишь бы наловить? Спасся Крис чудом. Был на палубе, вот его в воду и выкинуло. А те, кто был внутри корабля, наверное, так с ним на дно и пошли. Чудом же не расшибся Арифы, и на том везение кончилось. Мединцы перехватили его в воде, оглушили и посадили в клетку, как и других моряков, и оставили ждать своей судьбы. Так что везение получилось сомнительным. В воде хоть быстро помрешь, а тут как? А какая тут судьба? Криса решил, что терять ему нечего. Сам помрет, так хоть этим тварям напакостит». Вот и кидался на всех, кто рядом окажется. Вот и с предложением Дарии согласился. Ему ж не верилось. Эта тварь чешуйчатая, те твари чешуйчатые. Какая разница, кому из них хуже придется? Хоть бы всем и разом, не жалко. И только потом, когда его действительно вытащили из клетки, когда Дария принялась рассказывать о Рамоне, вот потом его и пробило страхом. А если сейчас из-за его невезучести и беда случится? Дарееш не знает, что связалась с таким неудачником, а он... Ой, мама, хоть бы им один раз повезло. Ладно, не ему, но хоть Дарее, хоть бы повезло. Творец, пожалуйста.